История 46. Шпионские страсти. Дяо Ли Дюн владеет строительной компанией, поэтому ему часто приходится участвовать в тендерах. Победа в тендере подразумевает, что победитель предложил самую выгодную, то есть низкую цену, за которую готов выполнить строительные работы. Но если стоимость слишком низка, то прибыль будет мала. Чтобы выиграть тендер и получить прибыль побольше, Джао использует следующий алгоритм. Обычно в тендерах участвуют 2-3 компании, но, чтобы упростить, мы будем исходить из того, что конкурент только один. Он приглашает директора конкурирующей фирмы на ужин под предлогом того, что они коллеги. Тот соглашается, потому что тоже хочет разузнать, что происходит в компании Джао. Весь вечер они пьют алкоголь, но Джао Ли Цзюнь держит ситуацию под контролем. Через пару часов он притворяется очень нетрезвым и намекает, что пока окончательно не решил, стоит ли участвовать в тендере, потому что у него есть проблемы. На следующий день он проводит совещание у себя в компании, на котором создаёт у своих сотрудников впечатление, что фирма не потянет этот проект по каким-либо причинам. Например, возникли проблемы с финансами или вот-вот начнётся другой, более интересный проект, поэтому нужно аккумулировать силы для него. Это делается, чтобы запутать конкурента, который, приняв намёки о проблемах Джао за чистую монету, наверняка захочет провести беседу с кем-то из сотрудников его компании и выяснить, как обстоят дела с подготовкой фирмы к участию в тендере. Конечно, не бесплатно. То есть конкурент вербует кого-нибудь из компании оппонента. В Китае такая практика обычное дело, особенно в крупном бизнесе, поэтому сомневаться не приходится. Не всегда удаётся быстро догадаться, кто из сотрудников завербован. Если шпион обнаружен, то его нельзя увольнять, а надо использовать для дезинформирования противника. Дальше следует продолжать делать вид, что хоть вам хочется выиграть тендер, но из-за финансовых проблем участие в нём невозможно. Вы измучены и не в силах что-либо изменить в лучшую сторону. Дня за 3 до тендера надо встретиться со своим соперником ещё раз. Обычно у конкурента есть два варианта поведения. Первый вести себя как ни в чём не бывало. Второй пытаться расспросить вас о намерениях. И в том, и в другом случае нужно проявлять стойкость, чтобы конкурент решил, что ваши намерения участвовать в тендере блеф, и стремление сохранить лицо. За 2 дня до тендера надо провести совещание, обсудить все детали с коллегами. Нужно сделать так, чтобы шпион тоже при этом присутствовал. Если же он не может, Следует поручить надёжному человеку случайно проговориться при нём о стоимости тендера, которую вы планируете заявить. Естественно, цифры должны быть не настоящими. Документацию, которую вы будете использовать на совещании, нужно оформить качественно в ключевых частях. За день до тендера вы сможете легко заменить цифры на правильные. Исходя из того, что противник знает не настоящую стоимость, которую вы якобы заявляете, Можно примерно угадать ту сумму, которую обозначит он. Реальную же сумму надо установить на уровне чуть ниже, чем у оппонента. Это в любом случае получится выгоднее, чем если бы вы и ваш соперник снижали цены в конкурентной борьбе. Работа со шпионами это важное направление деятельности. Надо уметь засылать своих лазутчиков, вычислять чужих, грамотно использовать и тех, и других.